Глава 48. Танифор. Мишель. Как только я найду оружие, вернусь на родину, уничтожу там всех некрасов и займу трон, который принадлежит мне по праву. А Мишель станет моей королевой. Риан посмотрел на меня с безграничной любовью. Точнее, не Риан. Адриан. Принц. Будущий король. Офигеть. Такое чувство, что на моей улице не просто перевернулся грузовик с пряниками, а засыпал меня ими с головой. Ну ты... «Да это просто...» – ошарашенно бормотал Зантур, не в силах связать мысли воедино. «Ну, артист!» – изрек он, наконец, связанную фразу. «Я, конечно, догадывался, что ты занимал в Альгардии высокий пост, но даже представить себе не мог, что ты сын короля. А твой старческий вид? Что, морок?» «Да», – лаконично ответил мой жених. «Артефакт?» – король устроил настоящий допрос. «Перстень. Остался в комнате Мишель». Отчитался Риан. «А твои ночные шалости?» – продолжал напирать Зантур. Некросиан решил убрать соперника, воздействовал на меня своей магией, уколол чем-то в спортзале. Рассудок слегка помутился, возникли проблемы с речью. «Но сейчас уже все в порядке», – заверил его Адриан. «Принц Некросиан попытался убить тебя магией?» – возмущенно воскликнул Зантур. «Он не уйдет от расплаты, даже не сомневайся. Поручу это дело Жорцу. У бывшего инквизитора большой опыт работы с некромантами, он знает, какими пытками от них можно добиваться правды. Конечно, это несколько осложнит наши дипломатические отношения с королевством Грандер, но мы это переживем. Кстати, во всей этой истории есть даже свои плюсы», – хмыкнул король. «Генерал Гартран решил, что ликвидация его загородного дома – это королевская кара за коррупцию». «Пришел ко мне с покаянием и решимостью исправить все свои прегрешения. На еще ты показал нам бреши в безопасности наших учебных фрегатов и воинского корпуса. Так что все к лучшему. Принц Адриан. Вот ведь артист!» Снова повторил он, тряхнув головой, и развернулся ко мне. «Ну как? Ты еще не передумала становиться женой этого дракона?» В ожидании ответа Ариан аж задеил дыхание. «Нет, не передумала», – улыбнулась я. «Ты невероятно удачно победила в нашем споре, Шель», – озадаченно отметил король. «Теперь самое главное для всех нас – разобраться с некросами». «Согласен», – кивнул Риан и добавил. «Но сначала свадьба». «Поторопитесь», – Зантур взмахнул рукой, открывая портальный переход, и первым зашагал в серебристый туман. За ним бодро ринулся Кузя, с одобрением глянувший на то, как Риан подхватил меня на руки. «Так что до моей комнаты меня донесли». «Ваше Величество!» В коридоре к нашей компании подскочил взгерошенный маркиз Танифор. Главный хранитель королевской библиотеки был не на шутку чем-то встревожен. «Что-то случилось, маркиз?» Напрягся Зантур. За «Прошу прощения, что отвлекаю вас накануне такого грандиозного мероприятия, но дело не терпит отлагательства!» Торопливо выпалил гном. «Слушаю», – сдержанно отозвался монарх. «Вы поступили очень мудро и дальновидно, подписав с моими родственниками договор о предоставлении гномам горы Менделинг. «Размещение там международного гномьего банка – идеальное решение. Это принесет большую пользу и Таилидису, и моей родине. Но, к сожалению, не все представители моего народа обладают мудростью. Знаю, что некоторые из них против создания банка в Таилидисе. И они даже посылают вам угрозы взорвать дворец. Я ответственно заявляю, что этот шантаж является пустым сотрясанием воздуха. Это мнение лишь небольшой кучки политиков. Поверьте, они не посмеют вам чем-либо навредить. И я, нижайше, прошу вас не расторгать заключенный договор» заявил Танифор. «Тебе посолили процент от дохода?» догадался Зантур. Маркиз кивнул. «Я тебя услышал», — ответил монарх. «Иди. Хотя стой, подожди. Отвечай коротко и четко, где найти информацию о самом мощном оружии во Вселенной, которое может справиться даже с некросами? «Нигде. Нет таких технологий», — покачал головой хранитель библиотеки. «На такое способна лишь магия. Найдете особо сильного мага, обретете оружие от некросов. «Понял. Свободен». Король отпустил его взмахом руки. «Значит, будем искать», решительно произнес Риан. «Найдем», поддержал его будущий тесть.